Впрочем, любимый аромат доносился не с севера-запада, куда вела дорога на Гренобль, а скорее с юго запада с направления на Кабри. Греной спросил у стражи, по какой дороге поехал второй консул. Один из сторожей показал на север. А не на Кабри? Может быть, он отправился к югу, на Арибо или Ланапуль?